Один кипчахский хан сказал, «Необходимо пропустить монголов во внутренние пределы нашего царства. Тут, зная хорошо местность, мы легко уничтожим их». Другие Кипчакские ханы советовали предоставить самарканты Бухару своей участи, полагаясь на их высоких стен, а позаботиться лишь о защите переправы через многоводную реку Джейхун, чтобы не пустить монголов дальше, в Иран. «Я знаю хорошо этих грубых кочевников». — сказал один хан. — Они пройдут по стране, пограбят ее, но долго здесь не останутся. Они не любят жары, и они и их кони привыкли к холодной зиме. Пока монголы будут у нас хозяйничать, постараемся сберечь нашего любимого падишаха. Да продлится нас сто двадцать лет его царствование. Мы отступим за хребты Гиндукуша и пойдем дальше, газня Там мы соберем новое большое войско. «Если же окажется необходимым, то мы сможем удалиться в Индию, а тем временем монголы насытятся добычей и вернутся обратно в свои степи». «Речь малодушного», — проворчал Тимур Мелик. Мухаммед спросил своего сына Джалал-ад-Дина. «А ты что предложишь?» «Я твой воин и жду твоего приказания». «А ты, Тимур Мелик, побеждает нападающий». «А кто только защищается, тот обрекает с себя ветру тления», — ответил Тимур Мелик. «Оттого слабый человек, смело нападая, побеждает разъяренного сильного тигра. А уходит за горы тот, кто поджимает хвост, кто боится встретиться с врагом лицом к лицу. Зачем ты меня спрашиваешь? Я давно прошу тебя, отпусти меня туда, где уже рыщут передовые татарские разъезды. Я испробую в стычках с ними, верно ли попадает моя стрела». «Не отяжелела ли моя светлая сабля?» «Пусть так будет», — сказал Мухаммед. «Скоро откроются от снегов перевалы, и монголы начнут спускаться с гор в долины Ферганы. Там, на монгольских головах, ты и испытаешь свою саблю. Назначаю тебя начальником войск города Хаджента». Все опустили глаза и соединили концы пальцев. Ясно было, что шах гневается на прямодушного Тимур-Мелика. Невоздержанного в речах, как и неудержимого в битве. Он никогда не подлевал медолести в поток красноречия Харызм Шаха. В Кадженте стоял незначительный отряд, и для испытанного вождя Тимур Мелика не было почета стать начальником ничтожной крепости. Но в словах Тимур Мелика скрывались обидные шипы, и Мухаммед добавил Тимур Мелик утверждает, что побеждает только нападающий. Но войне нужна не слепая храбрость, а рассудительность. Я не обижу и не оставлю ни одного города без защиты. Я тоже думаю, что монголы или татары, закутанные в овчины, не выдержат нашей жары и долго здесь не останутся. Лучшая защита для мирных жителей, несокрушимые стены нашей крепости и... И твоя могучая рука, твоя мудрость, воскликнули лестивые ханы. «Конечно, войско, руководимое мною, будет грозной, непоколебимой скалой на пути татар», — сказал Мухаммед. «Разве храбрый Эналчик Каирхан не держится уже пять месяцев в осажденном Атраре, этим задерживая натиск монголов? Он стойко отбивает все их приступы, потому что я вовремя послал туда подмогу двадцать тысяч храбрых кипчаков». «Удаляется Каирхан, воскликнули ханы. Мне говорили верные, знающие люди, что войско татарское по сравнению с моим войском ислама то же, что струйка дыма среди черной ночи. К чему его бояться? Я оставлю в Самарканде 110 тысяч воинов, не считая добровольцев, и 20 могучих боевых слонов устрашающего вида. В Бухаре имеется 50 тысяч храбрецов. Также и во все другие города я послал по 20 и по 30 тысяч защитников. Что же останется от татар Чингисхана, если целый год они будут задерживаться у всех крепостей? Новых войск к нему не прибудет, и его силы будут таять, как снег летом. «Иншалла! Иншалла! Да, это Аллах!» — воскликнул все. А я тем временем, — продолжал шах, — соберу в Иране новые войска правоверных. Я со свежими силами так разграблю остатки татар, что и внуки, и правдуки их побоятся когда-либо приблизиться к землям ислама. Иншалла, иншалла, восклицали ханы. «Это истинно мудрая речь непобедимого полководца». К шаху подошел начальник Диван Арза шахской канцелярии и передал записку. В ней было краткое сообщение, доставленное нищим дервишем с трудом пробравшимся сквозь монгольские посты, что двадцать тысяч кипчаков, шедших к Атрару, и посланных туда Шахом изменили и перешли на сторону монголов. Все смотрели с тревогой на Мухаммеда, стараясь угадать по его лицу хорошие или плохие вести. Шаха сдвинул брови и прошептал. «Пора. Медлить нельзя». А затем он встал и, выслушав молитву имама, удалился во внутренний покой дворца.